Глава 44. «Малик Гасанов арестован», – докладывал возбужденный Денис Савельев. После бегства из квартиры он прятался в гараже. Капитан лично прибыл в оперативный штаб на 13 этаж, чтобы показаться начальству. Гасанов изменил внешность, перекрасил волосы, но собака взяла след, и мы взяли его при входе на митинг. При нем был муляж видеокамеры, начиненный пластидом. Еще бы немного и... Хорошо сработали. Отлегло от сердца у Григорьева. А что известно про женщину, которая им руководила, про Фатиму? Она была с ним сегодня. Вывела на бульвар, но успела скрыться. Капитан докладывал без прежнего энтузиазма. Мы прочесываем возможные пути отхода, товарищ полковник, пока результата нет. Сейчас составляется новый фоторобот женщины, и тогда... Еще один, поморщился Григорьев. Это будет третий за последние два дня а четвертый мы получим от хозяина гаража. Он установлен. Это ветеран войны. К нему выехали на дачу. Скорее всего, Фатима уже далеко. Встрял в разговор Юрий Бурков. Вот что, Юра, подключайся к поискам. Гадать мы не имеем права и должны проверить все варианты. Надо установить наблюдение за гаражом. Возможно, Фатима вернется за машиной. Там дежурят, товарищ полковник, заметил Савельев а пока следует опросить жильцов, кто что видел и слышал. Бурков и Савельев покинули наблюдательный пункт. «Я тоже свободно», — спросила Дина, — «вы же нашли, кого хотели?» Полковник задумался. Младшие офицеры считали чудачеством привлечение непонятной девушки для поимки террориста. Под нее смонтировали целую студию и задействовали всех имевшихся в распоряжении сотрудников захвата. А результат дали обычные методы. Теперь свое чудачество придется объяснять генералу. Неизбежно возникнет тема о выходе на пенсию. И зачем он только привел сюда юную миллионершу. Да еще провел публичную репетицию. Теперь команды девчонки помнят десятки сотрудников. Можно представить, какие анекдоты скоро будут рассказывать в коридорах конторы. — Да, ты свободна, — решил Григорьев. — Чем раньше завершится спектакль, тем лучше. — Вы обещали, что снимете обвинение с Давыдова, — напомнила девушка. — И почему он всегда выполняет обещания, даже перед такими случайными и уже ненужными людьми, как эта школьница? — Работаем, работаем! — повысил голос Григорьев, заметив, что сотрудники прислушиваются к их разговору. — Фиксируем нарушения, выявляем зачинщиков беспорядков, если такие возникнут. Он вывел девушку в коридор. — Видишь ли, Динара? — Давыдов невиновен, вы обещали! Упорно твердила Дина. Чистые глаза с надеждой смотрели на него. Григорьев вздохнул. «Мы не имеем отношения к этому расследованию, но я попробую». Он отошел к окну, позвонил знакомому генералу из уголовного розыска и объяснил положение дел. Есть подозреваемый, но существует запись, которая доказывает его невиновность. Эксперты установили ее подлинность. Запись уже у следователя, но парень по-прежнему в розыске. Как бы при задержании обе стороны не усугубили ситуацию. «Все будет хорошо», — заверил григорий Дину после разговора с генералом полиции. «Дежурный по городу снимет Давыдова с розыска. Его вызовут как свидетеля». Девушка взвизгнула и поцеловала полковника в небритую щеку еще до того, как он закончил фразу.